«Эпилог. Мне удалось догнать Стёпу у лифта». «Что случилось?» «Едем к Леонову», — ответил тот. «Что случилось?» — повторила я. «Поговорить с ним надо», — буркнул Степан и взял свой телефон. «Никита Иванович, есть очень важная информация. Спуститесь на парковку, когда я позвоню вам. Надо кое-что показать, по-мобильному говорить не стоит». «Что ты собираешься ему демонстрировать?» Удивилась я. «Жду фото». ответил муж. Филипп обещал прислать. Когда мы очутились во дворе дома Леонова, Никита, которого Степан предупредил о нашем появлении, уже стоял у подъезда. Он сел на заднее сиденье внедорожника. Степан показал ему свой телефон. «Хочу, чтобы вы прослушали эту запись». «Всё, хорош, свершилось!» произнёс женский голос. «Ты сказала Елизавете Петровне правду?» уточнил Фёдор. «Ага». Леонов молча с бесстрастным лицом Сидел до тех пор, пока беседа не завершилась. «Вы нам солгали», — заявил Степан, убирая мобильный. «Не Светлана пыталась убедить вас, что Лиза больна п а р ф е р и е й Да и зачем Вересовой это? Дочь гарант её благополучия. В случае развода отец ребёнка не поскупится на алименты. А вот Елизавета Петровна испугалась. Ей совсем не хотелось, чтобы правда выбралась наружу. Да, сын очень любит её. Но как он среагирует, узнав, что Светлана — его единоутробная сестра? Почему ваша мать решила сделать Лизу больной порфирией? Это редкое заболевание, не все врачи умеют его лечить. Кроме того, это недуг генетический, что давало свекрови повод обвинить невестку в дурной крови. Перед Елизаветой Петровной стояла задача изгнать из семьи Свету, внушить вам, что у вашей супруги кривая родословная. Сама-то госпожа Леонова в Библии подделала записи предков. Свидетельство ее родовитости. А Светлана кто? Дворняжка. Давным-давно школьница Алёнушка без жалости оставила в подъезде новорождённую дочь. Спустя годы она также безжалостно стала травить Лизу лекарствами и вредить Светлане. Вот только допустила ошибку. Пожилая дама не подумала, что порфирия может возникнуть в близкородственном браке. Отец и мать больного должны быть близкой роднёй. Именно отец и мать. Елизавета Петровна упустила этот момент. Светлана представляла для неё опасность. Елизавета понимала, если Лиза умрёт, Её сына ничто не будет связывать с невесткой. Они разведутся. Светлана исчезнет из ближайшего окружения Елизаветы. Но Вересова докопалась до правды и этим подписала себе смертный приговор. Ваша мать не могла сказать вам правду. Вы не глупый человек. Сообразили, что жене негде взять серную кислоту, кроме как у Елизаветы Петровны. Думаю, Рэй Эпштейн объяснил вам, что такое близкородственный брак. Вы поняли, что жена ваша сестра. То ли родная, то ли двоюродная. Вы добились от матери признания и спасли Елизавету Петровну от ответственности за убийство Светланы и за попытку отравить Лизу. Вы безмерно любите мать и к дочери прекрасно относитесь, поэтому спрятали её, боялись, что бабушка предпримет новую попытку избавиться от внучки. Вот почему вы нашли матери мужа итальянца. Нормальная женщина не станет вести себя так, как Елизавета Петровна. Не знаю, как называется психическое заболевание, которым страдает ваша мать, но оно есть. «Ненависть и агрессия госпожи Леоновой адресованы брошенной дочери и ненужной Елизавете Петровне внучке. Она любит только вас». Послышался тихий звук. Степан замолчал и посмотрел на свой телефон. «Интересный рассказ», — хмыкнул Леонов. «У Виолы из него получится забавная рукопись. Дорогая, может, отдашь мне её? Степан дураком тебя нельзя назвать. Понимаешь ведь, что нет никаких доказательств. Аудиозапись? Её ни один суд не примет». И до суда дело не дойдет, потому что нет дела. И не будет. Ну да, согласился мой муж. Вот только теперь я хорошо знаю, кто Федора из машины катапультировал. Дмитрий вткнул пальцем в экран мобильного. Раньше я говорил, что лицо шофера джипа не удалось разглядеть. Камера на парковке шоссе захватила только номер. Майоров был уверен, что где-то есть и лицо. Филипп нашел на дорожной видеоаппаратуре снимок вашей машины. Она шла с большим превышением скорости. Муж стукнул пальцем по экрану, я увидела снимок. Лобовое стекло джипа, за рулём сидит Елизавета Петровна. а к о з л ё н а к Аленушка», — выпалила я. Она взяла себе имя, как у сестры, потому что отчаянно завидовала ей, хотела стать гениальной и всеми любимой. Леонов засмеялся. «Ребята, хватит, Лиза умерла, мамы нет в России. Ну, сидел Федька у неё в машине, что мать куда-то подвезла у б о г о в о Думаете, Лебедев побежит на меня в полицию жаловаться? Да никогда. И кто ему поверит? Виола, подумай насчет перехода ко мне. Гонорары поднимутся. Никита вышел из машины, помахал нам рукой и удалился. Степан медленно поехал в сторону нашего дома. Мы оба молчали, потом я пробормотала. Фёдор может жить спокойно. Елизавета Петровна не вернётся в Россию. Ты права, согласился муж. Интересно, что л е б е д в у сказал Медведь? спросила я, когда мы вошли в подъезд. «Теперь это уже не имеет никакого значения», отмахнулся Стёпа. л а м п е н а знала много всего про своего любовника, и она его ревновала до безумия. Скорее всего, Мишка обещала рассказать Диванковой какие-то неприглядные секреты её жениха. «Да, это первое моё дело, когда я не встречался с преступником, не беседовал с ним. Столько всего выяснили о матери Леонова, но лицом к лицу с Елизаветой не столкнулись». Я открыла дверь в квартиру. «Тебе очень хочется видеть ее лицо?» «Нет», — ответил Степан. «Когда Федор твердил, она сумасшедшая, она меня убьет. Я думал, что он говорит про Лампину. И не нервничал? Серафимы нет в России». Я зажгла свет в холле. «Ничего, она вернется и отомстит Лебедеву». «Давай выключим телефоны. Посидим в тишине», — предложил Степан. «Безрадостный день сегодня выдался». Я обняла мужа, и т у т в кармане зазвонил мобильный. Пришлось достать телефон и сказать «Слушаю вас». «Добрый вечер. Простите за поздний звонок», — заговорил мужской голос. с вас фамилия начинается на букву «Т»?» Я предполагала, что сегодня я уже ничему не удивляюсь. Но незнакомцу удалось привести меня в изумление. «Да, я Тараканова. А кто вы?» Благотворительный фонд «Помощь неимущим пенсионерам» отрапортовал баритон. «Волонтер Василий, сегодня я развожу продуктовые заказы — крупа, растительное масло, сахар, чай, печенье, консервы. Поскольку вы на букву «Т», то оказались п о с л е д н е в списке. Уж простите. Появлюсь где-то через час, не раньше. Пробки в москве адские. Не ложитесь спать, подождите». «Произошла ошибка», — остановила я волонтера. «Я не пенсионерка». «Хорошо зарабатываю». «Прекрасно, что вы помогаете малообеспеченным пожилым людям». «Но я не отношусь пока к этой категории». «Виола л и м п а п о н о в н а Тараканова, это вы?» «Верно», — согласилась я, решив ничего не говорить про свое отчество. «К нам обратился Аполлинарий Лучезарович», — пустился в объяснение Василий. «Когда я поинтересовался его фамилией, она необходима для регистрации звонка, мужчина уточнил, я холодильник, господин холодильник сообщил, что Виола Ли-Лим... Зовите меня просто по имени». «Разрешила я». «Спасибо», — обрадовался волонтёр. «По словам Аполлона, Лу, Ли... Ну, в общем, он рассказал, что у вас нет денег, вы не в состоянии купить еду, варите бульон из ножки от табуретки, да вы не стесняйтесь, мы рады помочь». Я постаралась продолжить беседу ровным тоном. «Огромное спасибо, Василий. У вас, наверное, сохранился номер телефона, с которого Аполлинарий Лучезарович сделал звонок? «Да, конечно, но к нам еще обратилась Авдотья п а в н о т ь е в н а жаловалась на отсутствие стирального порошка. Я скрипнула зубами. «Извините, Василий, это мои очень-очень пожилые родственники, прямо дряхлые, у них слабоумие. Не реагируйте больше на их звонки, заблокируйте номер». «Ладно», — после короткой паузы согласился Василий. Я положила трубку в карман и повернулась к Степану. Холодильник звонил в благотворительный фонд, нажаловался, что Тараканова не может купить продукты, попросил помощи. Степан рассмеялся. «Ловкий парень, он мне начинает нравиться. Может, мы найдём общий язык с Трио «Чудный наш дом». Пошли что-то есть захотелось. Будем надеяться, что холодильник не заблокировал свою дверь от прожорливых хозяев». Я поспешила на кухню. «Никогда не унывайте. Не каждый день может быть радостным, но радость может быть каждый день».